надере куртки, перчатки, а также сушившиеся у печки ботинки, мужчины вышли на улицу. Ледяной воздух, казалось, внезапно замер. Молча, с печальными лицами, они стали пристёгивать лыжи. Снаруженности не домика висел термометр, но Майкл не решился на него поглядеть. Джон включил канатку, Майкл и Кале первыми сели в кресло, снегопад кончился. Сверху деревья напоминали ряды белых надгробий. Я думаю, сказал Майкл Калли, самое разумное ещё раз пройти по Чёрному рыцарю. Я спускался с ним по всем остальным трассам, они не представляли для него трудности. Но я не водил его к Чёрному рыцарю, боялся, что там он получит травму. Ладно, сказал Калли, раз тебе так кажется, идём туда. Этот вариант ничем не хуже остальных. Но боюсь, если мы и правда что-нибудь найдём, это будет лишь труп. Калли первым заметил ручку лыжной палки, торчащую из снежного сугроба и двигающуюся вверх-вниз. Она виднелась в 10 футах от края леса, на одном уровне с большим валуном, который лежал на трассе. Сюда затрещал Дэвид. Он устремился к белоуховнику и упал перед ним на колени. Когда мужчины подъехали к нему, он уже отчаянно разгребал руками снег. Вскоре обнажилась рука, сжимавшая палку. Помогая Тали Майкл наткнулся на что-то твёрдое. Он начал осторожно выбирать пригоршни снег. Это оказалась голова Хегенера в затвердевшем от мороза вязаном шлеме. Через несколько секунд они увидели лицо, встрявшее, словно прикрытое белой вуалью. Губы его беззвучно шевелились. Всё в порядке, Андрес, повторял Майкл, придерживая голову Хегенера, пока остальные откапывали его окоченевшее тело. Всё в порядке. Хегенер вырвался из снежного плена и Калле влил ему в рот немного горячего кофе из термоса. По положению правой ноги Андреа Самайко понял, что она сломана. Каким-то образом Хегенеру удалось отстегнуть лыжи и вырыть себе нору. Разорвав окаменевшую одежду Хегенер Бэйнс оголил участок кожи и ввёл комфару для стимуляции деятельности сердца. Хеджинер застонал и прикрыл глаза, которые до этого не мигая смотрели на вершины деревьев. Его уложили на сани, приладив к ноге простейшую шину, закрыли одеялом. Парни из спасательной службы покатились прямо вниз, избегая поворотов. Один держал сани за ручки, ехал впереди, другой притормаживал их сзади за верёвку. Майкл обождал, пока Бинс наденет лыжи. Невероятно, покачал головой доктор, он жив. Майкл тронулся вслед за ним. Бэйнс бросался из стороны в сторону. Казалось, каждый следующий поворот будет последним. Майкл ехал замыкающим, чтобы в случае падения и травмы Бэйнс не остался лежать на склоне. Внизу, коллеги-спасатели Хэррольд Джонс погрузили Хегенера в задний отсек длинного универсала, принадлежавшего Дэвиду. Увидев Майкла, Андреас попытался улыбнуться. Он чуть приподнял руку и пошевелил пальцами. Извините, Майк. Прошептал он. Мне ужасно неловко. Не разговаривайте, Андреас, сказал Майку. Бенс устроился рядом с Хегнером и сказал севшему за руль Калле: "Ко мне, Дрейв, и побыстрее". Майкл, стоя рядом со спасателями, проводил взглядом отъехавшую машину. Он посмотрел на двух парней. Это были юноши лет 20 с простыми ещё мальчишевскими лицами. За эти месяцы они не раз попадались Майклу на глаза, но он как-то не замечал их. Может быть, один или два раза, проходя мимо, он сказал им: "Привет". Майкл не знал имён этих, как говорила Ева, американских крестьян. После окончания сезона перебивавших со случайными заработками, но сейчас, глядя на усталые лица ребят, измученных ночными поисками человека, с которым они даже не были знакомы, Майклу захотелось обнять спасателей, заплакать вместе с ними, сказать, что он полюбил их, но он лишь промолвил: "Господи, как здорово встретить на свете парни вроде вас". Он пришёл к Porsche, укрепил лыжи на стойках и обессиленный посидел несколько минут за рулём, не двигаясь. Мы тоже завёлся трудом. Майкл с предельной осторожностью поехал к Бэйнцу. Доктор Митчелл и сестра Галли сняли с Хегнера одежду и положили его на операционный стол, накрытый простынёй. Врач, сделав укол морфия, начал медленно вправлять лодыжку.